Глава одиннадцатая. Дома. Домой Илья Алексеевич добрался уже за полночь. Сегодня поставить себе в зачет он мог разве что изобличение артиста-неудачника, преследовавшего объект своих воздыханий в накладной бороде, заимствованной у царя Менелая. «Не бог весть, какая победа!» Можно было предположить, что жгучая ревность Лянина распространялась и на покровителя Найденовой Костоглота, иначе зачем ему было околачиваться у ворот особняка на итальянской? Голова Хряка, как угроза в битве за женское сердце, театральная выходка вполне в духе экзальтированной артистической натуры. Скорее даже не Хряка, а Борова, чтобы подчеркнуть мужскую несостоятельность пожилого соперника. Правда, могла ли позволить хлипкая конституция Лянина управиться с грузом в полпуда? Может, привлек кого-то из обслуги? Того же конюха Игната? Или этого тенора с песочным голосом? Что же, можно докладывать обер оберполицмейстеру? А не слишком ли просто? Надо бы вызвать Лянина в участок, да потолковать, без сантиментов. Поглощенный размышлениями, сыщик не заметил, что всю дорогу за ним следил невзрачного вида джентльмен, преподающий на левую ногу. Это был немолодой уже клюквенник средней руки Серафим Пипочка. Клюквенник, карманник, промышляющий в церквях. На лице его были запечатлены следы свежих побоев. Один глаз затек и почти не видел, а лопнувшие в нескольких местах губы содержали в трещинах засохшую кровь. Поднявшись в скромную квартирку на втором этаже над уже запертой мелочной лавкой, Ардов отвернул вентиль у основания витого латунного рожка на стене и поднес спичку к соплам. Оттуда навстречу друг другу с тихим гудением вырвались струйки пламени. Еще один рыбий хвост он запалил на соседнем рожке. Огонь осветил стенку, увешанную документами, газетными вырезками, фотографиями преступников из полицейского архива, выписками, протоколами опросов, схемами, etc. Это было все, чем располагал Илья Алексеевич по делу об убийстве отца. Достав из кармана сюртука фальшивые купюры, он пришпилил их рядом с рисунком, на котором было изображено навершие трости в виде головы дракона. Отказа Кости Данга от помощи в расследовании следовало ожидать, хотя Ардов и не терял надежды до самого конца разговора. О существовании короля Блинопеков Ардов узнал от Жаркова и вот уже месяц искал на него выход. Помог вездесущий Чептокральский, которому за услугу Илья Алексеевич был вынужден выложить во всех подробностях дело об убийствах с шляпными булавками, в котором оказался замешан модный психолог Бессонов. Публикация наделала шуму. Чептокральский развернул происшествие в целую повесть, давая ее частями из номера в номер. Этот криминальный очерк положил начало, если не славе, то некоторой популярности скромного чина сыскного отделения третьего участка Спасской части. Единственное, о чем умолчал Ардов, это зловещая фигура кукловода, которую он обнаружил за этим кровавым Гран-Гиньолем. Гран-Гиньоль – Парижский театр ужасов в квартале Пигаль. Но так и не сумел изловить. Звали его Карл Мервус. Впрочем, имя наверняка было фальшивым и ничего не значило. Именно у этого господина имелась трость с набалдашником-драконом, точно таким же, какой Илья Алексеевич обнаружил на рисунке из папки по делу об убийстве отца. Сведений о Мервусе не было почти никаких. Знавшие его предпочитали молчать, а решившие заговорить неожиданно умирали. Тот же психолог Бессонов, пообещав на вечернем допросе сообщить все подробности, наутро умер прямо в камере участка, отведав тюремной каши. Как оказалось, отравленную пищу под видом развозчика тюремных харчей в участок доставил переодетый преступник, манерами и обхождением не вызвав никакого подозрения у охранника. Когда же через полчаса приехал настоящий развозчик, арестованный уже не дышал. Днем ранее в петле была найдена и генеральша Кострова, также имевшая связь с Мервусом. «С отказом Кости Данго...» Ниточка в расследовании окончательно терялась. Получалось, что пока самой ценной уликой было лицо Мервуса, которое запечатлелось в памяти Ардова после одной случайной встречи на публичной лекции в Обществе развития науки. Прозрачные рыбьи глаза и крашеные усики с игриво подкрученными вверх кончиками над пухловатыми влажными губками. И голос, похожий на рой жужжащих насекомых. Внизу на улице Серафим Пипочка дождался, когда в окнах второго этажа появятся отблески газовой горелки, и поковылял прочь.